Эпилог. От благословения кража. В храме звенили колокола. Под радостные голоса дверь храма открылась, и оттуда появилась пара. Мужчина с щетиной выглядел не лучшим образом, белый костюм на нём смотрелся неуместно, больше было похоже, что его на человека нацепили. А вот женщина была настоящей красавицей. Длинные острые, точно кинжалы, уши и сияющие на солнце светлые волосы, они больше напоминали фею, и белое платье с открытыми плечами и вырезом до самой груди лишь подчёркивало это. Они держались за руки, и все благословляли их, когда они покидали храм, а на лице Рорана, прислонившегося к стене и наблюдавшего за ними, появилась улыбка. «Храбрости не занимать». Тут рядом с его лицом пролетел кинжал. Он посмотрел одними глазами и увидел улыбающуюся ним подол юбки, который встрепенулся. Она задрала юбку и бросила кинжал, который, скорее всего, был у неё на ноге. К тому же сделала это так быстро, что почти никто этого даже не увидел. Иначе бы началась суета, Рорен вытащил кинжал из стены и убрал в карман. Не нужны раненые на месте торжества. Жажды убийства не было, так что женщина не была серьёзна, но кинжал уже сам по себе причину для шума. Их группа вернулась к Анину и обо всём ему рассказала. Когда сказали, что доспех уничтожен, дракон расстроился, но, глядя на Рорана, похоже, смирился и ничего не сказал. Что до присутствия дракона на горе Огненного Свиста, Канин дал согласие на то, чтобы они рассказали в гильдии. Они доложили, что видели с расстояния и до конца не уверены, что это. Они не стали говорить, что подошли достаточно близко и общались, ведь никто не поверит, что авантюристы Железного Ранга могли бы поговорить с драконом. Да и если подумать спокойно... Кто поверит, что там древний дракон, который на равных дрался с Гулой? Ророну казалось странным, что 40% авантюристов, бравших задание так и не вернулись. Вначале он думал, что дракон мог их съесть, но, увидев Канина, понял, что дело точно не в этом. Мужчина спросил у дракона, может, он что-то знает, и, похоже, на горе живёт много опасных монстров. Сложно поверить, что на горе дракона живут монстры, но Канин был очень тихим и ел ровно столько, сколько требовалось его тело, потому монстры могли даже не заметить, что там живёт дракон. В таком случае можно было подумать, что процент вернувшихся должен был повыситься, но все были зациклены на драконе, и Канин предположил, что никто не готовился ко встрече с другими монстрами. Про погибших спрашивать смысла не было, дракона не волновали авантюристы, и причина их исчезновения так и осталась неизвестна. Они расстались с и девушка вернулась в своё убежище. Она считала, что неплохо провела время, А Ним вздохнула с облегчением, когда поняла, что они расстаются с древней. Роран понял, что именно так и стоило реагировать, но даже если бы ему велели так поступить, было уже поздно. Перед расставанием Дия о чём-то говорила с Ляпис, но, похоже, девушка не собиралась говорить о чём именно, а Роран не стал спрашивать. Просто подумал, что если будет надо, она сама расскажет. Голоса стали громче. Похоже, новобрачные подняли бокалы. Ним заработала неплохую сумму денег на этом задании, Хоть награда от гильдии была небольшой, Гула собрала остатки золотой брони, уничтоженной Рореном. Она была из золота. Женщина отнесла всё кузнецу и переплавила в слитке. Солидную часть они передали в качестве благодарности ним за работу и как подарок на свадьбу. Лепис объяснила причину, почему мощные доспехи так легко сломались. «Думаю, это магический инструмент, который работает лишь на ком-то. Пока никто не ни на дело не использовал, это лишь безвкусный доспех». Хоть Роран сломал их, это были магические доспехи. Они не знали, возможно, даже в осколках осталась сила, потому было рискованно продавать, но после того, как их расплавили, переживать было не о чем. Было бы неплохо забрать всё, но сколько бы это всё ни стоило, это лишь металл от доспеха, с учётом его долгов это мелочь, потому Роран решила сделать достойный подарок ним на свадьбу. «Не подойдёшь поближе?» Аляпис обратилась к задумавшемуся мужчине. Команду Рорана официально пригласили на свадьбу Чака и Ним. Гула приняла приглашение и радовалась в неизвестно откуда добытом платье. Женщина, которая обычно ходила в открытом наряде, в этот раз была в открытом платье, что казалось Рорану слегка необычным. Исходный материал был хорош, и если сравнивать с Чаком и Ним, который недоставал в объёмах, несоответствие между нарядом и человеком должно было быть не таким неприметным, однако Рорану это всё равно казалось непривычным, и хоть было приглашено много людей, Но только возле гула он ощущал это наиболее чётко. «Элепис, а ты чего платье не надела?» Спросил он у девушки, стоявшей рядом с ним в наряде жрицы. Конечно, не было ничего дурного в том, что жрица пришла на свадьбу в наряде жрицы, но привычная одежда не самая подходящая для праздника. «Это другая религия. Церковь, боготорговля и удачи. Если подойти в этом наряде, будут относиться как язычница язычнице». «Серьёзно?» «Нет, я шучу. Будут смотреть косо, но до конфликта не дойдёт». «Вот и могла бы нарядиться в платье». «Господин Роран, ты тоже неформально оделся». Ним и Чек были авантюристами, потому большая часть приглашённых были людьми их профессии. Тут было много авантюристов серебряного ранга и просто богатых. Большинство мужчин были в праздничной одежде. Хотя были и те, кто не смог подготовить одежду, они сняли своё оружие, но пришли в самой обычной одежде. «У меня нет праздничной одежды». Можно было бы надеть что-то обычное, но у Рорена ничего такого не было. На нём была одежда, которую он носил под снаряжением, и в праздник он не вписывался. «Сказал бы, я приготовила бы тебе белый наряд». Роран подумал, что тут что-то не так. На свадьбе в белом наряжаются только жених и невеста, а не гости. Но говорить об этом Лепис было бессмысленно, потому он просто пожил плечами. «Мне бы не пошло, а я бы из-за этого не переживала», — серьезно ответила Лепис, а Роран не знал, что на это ответить. В итоге он ничего не сказал и лишь молча покачал головой. А мероприятие продолжалось, и Роран заметил, что некоторые гости стали вести себя более шумно. Он заметил, что Чака нет рядом с ним, принялся искать и увидел, как его уводят друзья и товарищи. Роран подумал, что на свадьбе такое часто бывает, но центром шума был не Чака Ним. Он присмотрелся и увидел, что женщина в платье держит в руке что-то белое, она подняла это повыше, чтобы могли увидеть все. Это был букет цветов. Женщина в белом подняла его так, чтобы видно было всем. Роран думал, что происходит, но тот вспомнил, что так-то поймает букет невесты, станет следующей на очереди замуж. Мужчина подумал, что ним бросит букет и начнётся побои ещё ради того, чтобы завладеть им. На самом деле вряд ли случится так, как вообразил себе Роран. Но когда только одна могла получить букет, всё же толкучка должна была начаться. Потому когда нем высоко подбросила цветы, Он отвёл взгляд, представляя ужас, что должен был случиться, но тут ощутил рядом с собой холодный ветер и тут же посмотрел, куда полетел букет. Источником поднятого ветра оказалась Ляпис. Роран был опытным наёмником и уже приобрёл опыт как авантюрист, потому ощутила зноб, а рванувшая вперёд Ляпис двигалась точно не как жрица. Окотив всех холодным воздухом, она прошла мимо падающих гостей. Ляпис встала в точке падения букета и, нежно улыбаясь, поймала его двумя руками так, будто недавнего холода и не было. Не участвовавшие в лавле гости зависли, и даже бросившая букет ним так и застыла с улыбкой на лице, и только Ляпис радостно улыбалась. Она повернулась к Рорану, помахала ему пойманными цветами и сказала, «Господин Роран, поймала! Похоже, теперь моя очередь!» а Роран хотел спросить, не должна ли она была ловить его так, чтобы не показывать силу демона и не выдавать, кто она такая, но если спросить Ляпис, она скажет, что всё именно так и было. Он не понимал важности пойманного букета, но, похоже, для того, кто его хотел, это было важно. Ему было жаль других участниц, которые, похоже, даже сознание лишились, но в данном случае Рорен пришёл к выводу, что им оставалось лишь сожалеть о том, что здесь оказалась Ляпис. Он увидел Голу, которая опоздала и теперь с обидой кусала собственное платье, а Ляпис продолжала махать букетом, ожидая от него какого-то ответа, И потому, ощущая на себе взгляды других гостей, Роран помахал девушке рукой».